Голова 4. Как только он наполнил свои лёгкие холодным воздухом, Рюмикава почувствовал резкую боль от левого плеча до пупка. Терпя боль, Микава поджал губы и выпустил струю воздуха. Длинный тонкий поток воздуха сверкал холодом и белизной, обвиваясь вокруг ледяного столба перед его глазами. Это была сила Микавы как обладателя рубинового глаза-моразителя, которая позволила ему мгновенно замораживать влагу в воздухе. Холодный воздух превращался в иней, затем в лед, добавляя еще один слой толщины к полупрозрачному ледяному столбу, затвердевшему вокруг ОО. Закончив свою работу, Микава шагал по заиндевевшему полу, подходя к столбу. Сняв перчатку с подкладкой с горд с правой руки, чтобы на ней осталась только тонкая внутренняя перчатка, Микава прижал руку к ледяному столбу. Он предпочел прикоснуться к нему голой рукой. Но если бы он сделал это в этой комнате с температурой минус 30 градусов, его ладонь прилипла бы к поверхности, и ему пришлось бы использовать свою способность, чтобы растопить часть льда, которую он так старательно создавал, чтобы освободиться. Тем не менее, Микава определенно чувствовал присутствие ОО через полиэфирное волокно. Поглаживая лед снова и снова, он повернулся к нему спиной и прислонился к столбу. Это было глубоко внутри старинного холодильного склада F2 в районе Такая-6-Хом, района Ока, в южной части парка ой -Фута. Измерение температуры холодильного хранения было разделено на 7 категорий, начиная от C3, что означало температуру ниже 10 градусов Цельсия, и заканчивая F4, что означало температуру ниже минус 50 градусов. Склад использовался в основном для хранения мяса, замороженных продуктов, мороженого и так далее. Микава знал об этом с начальной школы. Его отец работал в отделе замороженного хранения крупной дистрибьюторской компании, хотя и не в той, которая владела этим складом. Итак, 6 лет назад, зимой его 4 -го года в начальной школе, когда он нашел ключ на обычной дороге недалеко от этого склада, он точно знал, где его можно использовать. К ключу была прикреплена пластиковая бирка с названием компании и обозначением склада. Друг, который был с ним в то время, ОО, Предложил передать ключ в полицию, но Микави настоял на том, чтобы использовать его для проверки склада вместо этого. Более всего он хотел увидеть мир с ультранизкими температурами, в котором работал его отец. Микаве удалось убедить неохотного ОО, и в следующее воскресенье они надели самую теплую одежду и направились к указанному на пластине холодильному складу. Так как это была середина зимы, их внешний вид не вызывал подозрений. Склады для хранения замороженных продуктов часто не работали по воскресеньям, так как городской рынок был закрыт. У главных ворот склада стоял только один охранник, которого они легко обошли, пробираясь через кустарники, окружающие территорию. Ключ, который подобрал Микава, был от комнаты отдыха сбоку от склада, а не от входа для грузовиков, но они все равно смогли войти в холодильный склад через двойные двери внутри. Для Микавы и ОО, которые оба родились и выросли в Токио, Увидеть пространство с температурой минус 30 градусов впервые было похоже на вход в замороженную области из -за или видеоигры. Над ними высокие стеллажи, заполненные коробками, были покрыты чисто белым инеем, и их выдыхаемый кислород блестел в воздухе. В тот день они смогли выдержать холод всего несколько минут, прежде чем вырваться обратно через двойные двери, бегая по дороге ранним днем, Микава и ОО оба громко смеялись. Тот единственный момент того дня, возможно, был самым ярким воспоминанием за 16 лет жизни Микавы. А, так это твоё маленькое гнёздышко, мальчик. Глаза Мекава расширились. Он знал, что был один, когда пришел, но теперь в холодильном складе стояла женщина в длинном меховом пальто. Она была высокой стройной, с длинными волосами, собранными в узел над ее прохладным красивым лицом. Это была никто иная, как растворитель, опытный рубиновый и синдиката. Вставайша, Эйс, Микава обратился к ней хрипло. Мастер, почему вы здесь? Болезненная улыбка распространилась по рубиновым губам моего бывшего учителя. О, пожалуйста, как будто я не узнала бы о твоем маленьком укрытии. Но как вы вошли? Вы не расплавили дверь, не так ли? В ответ растворитель порылась в кармане пальто, вытащив новенький ключ в своей кожной перчатке и слегка потрясла им. Я бы не прибегла к такому насилию. Я просто сделала ключ, пока ты встанала от своих ран, мальчик. Понятно. Микаве хотелось бы ухмыльнуться, но все его усилия требовались уже для того, чтобы скрыть свое сильное беспокойство. С тех пор, как он подобрал его 6 лет назад, микава постоянно носил этот ключ с собой, как будто он был привязан к нему, в буквальном смысле, поскольку он всегда был на тонкой, но прочной цепочке из титана, Прикрепленное кольцо для пирсинга на левом бедре через брелок. Единственный способ снять ключ без разрезания цепочки был бы разобрать сегментное кольцо стиль для пирсинга тела, но это невозможно сделать так, чтобы не заметил Микава, даже если бы он спал. Конечно, он снял пластинку с названием компании, которая была прикреплена к ключу, и прикрепил шесть поддельных ключей к брелку, на всякий случай. И все же растворитель без проблем обнаружил этот склад и даже сделал копию ключа. Но как, черт возьми, вы? Микава замолчал, когда ему пришла в голову мысль, и быстро вытащил связку ключи из левого кармана своих джинсов, сняв внутреннюю перчатку с левой руки зубами, а он проследил цепочку из титана, соединенную с кожей его левого бедра кончиком пальца. Затем, где-то посередине цепочки, он заметил, что одно из колец было слегка деформировано. Вау! Вы меня хорошо одурачили. Вы должна быть расплавили цепочку, пока я спал. «Украли ключ, сделали копию, а затем снова ликвидировали ее, верно?» «Экзактамент». Отвечая на безупречном французском, растворитель сняла левую перчатку, как и Микава, затем она бросила ключ из своей правой руки в левую, и он мгновенно превратился в серебряные капли жидкости, которые снова затвердели из-за низкой температуры и упали на пол в виде множества маленьких металлических шариков. Растворитель расплавила ключ из нержавеющей стали своей способностью к ликвидации, Она снова говорила с ухмылкой. «Но, думаю, теперь мне это больше не нужно». Не понимая смысла ее слов, Микава посмотрел на своего бывшего учителя, возвращая ключ в карман и снова надевая внутреннюю перчатку. Растворитель с другой стороны просто оглядел склад без малейшего беспокойства, прежде чем продолжить. «Мы, рубиновые глаза, и правда любим создавать гнезда, но твой случай в самом деле уникален мальчик». Игнорируя отсутствие реакции Микавы, растворитель приблизилась, ее длинные черные сапоги нажимали на Инину на полу. Или это не гнездо могилы? Для той бедной девочки, покрытый льдом там. Не подходите ближе, пожалуйста. Услышав низкий голос Микавы, растворитель остановилась с улыбкой. Если была хоть малейшая вероятность того, что растворитель намеревается расплавить ледяной столб, в котором спала Оо, он должен был бы сражаться с ней даже если она была его собратом Рубиновым Глазом и его бывшим учителем. Он знал, что у него мало шансов на победу, вся влага на этом складе была в замороженном состоянии, и если бы Микава попытался сразиться с ней своей способностью, максимум, что он мог бы сделать, это мгновенно превратить ее в пар, однако он абсолютно не мог поднимать температуру этого места ни в коем случае. Даже без этого ограничения Микава не думал, что он сможет победить в реальной битве против своего старого учителя. Честно говоря, способность трюми как морозителя заключилась только в управлении тепловыми колебаниями молекул воды. Повышение частоты ослабляло бы связь между молекулами, превращая лед в воду, а затем воду в пар. Если частота была бы снижена, происходил бы противоположный феномен. Другими словами, все, чем и правда мог управлять Микава, были водородные связи молекул воды. Однако растворитель, чьё настоящее имя все еще не знал, могла управлять связями всех молекул. Помимо водородных связей, это также включило силы Вандервальса, ионные связи, ковалентные связи и металлические связи, все из которых она могла ослабить, чтобы превращать твердые вещества в жидкости. Даже пептидные связи белков не были исключением. В тот момент, когда ее рука соприкасалась с чем-либо, растворитель могла превращать человеческое тело в ужасающий суп. Единственные вещества, которые она не могла ликвидировать, были, конечно, жидкости, газы, и энергия без физической формы. В битве в мины Аояма растворитель сражилась с мальчиком с пепельными волосами, который был членом группы обладателей третьего глаза, и сломала два пальца на правой руке, когда попыталась ликвидировать его таинственное защитное поле. Кроме того, она была повержена высоковольтным электрошокером, которым владела девушка с ускоряющей способностью. Прошло всего три дня с тех пор, но ни во внешности, ни в поведении растворителя не было и намека на ранение, Однако, судя по тому, что она не сняла перчатку на правой руке, ее переломы, вероятно, еще не зажили, и, скорее всего, у нее там остались ожоги, где ее тело подверглось воздействию высокого тока. Даже в таком состоянии она ликвидировала саму землю, чтобы сбежать в подземный канализационный тоннель, чтобы спасти Микаву, который получил еще более серьёзные ранения. Она отбросила свою сильную гордость, чтобы нести бессознательного Микаву через километры канализационных труб и привести его в безопасный дом синдикатов Гатанги. Вспоминая об этом, Микава почувствовал, как рано на его груди снова начали болеть. Бессознательно скривившись, Микава повторил: Не подходите ближе, пожалуйста. Я не хочу с вами сражаться. Все еще улыбаясь, растворитель слегка наклонила голову. О боже, я не знала, что ты можешь так выглядеть, мальчик. Обычно ты выглядишь так, будто тебе все равно жив ты или мертв. Дело не в том, что я боюсь смерти. Я просто не хочу умирать здесь. «Если я умру, мой третий глаз вырвется из меня и проделает огромную дыру в крыше этого склада, затем лед внутри растает». О, понимаю». Смотря на Микаву, улыбка Растворителя сменилась серьезным выражением. «Значит, что ты сражался бы со мной в другом месте?» Не в силах сразу ответить, Микава искал в своем сердце. Его утверждение, что он не боялся умереть, не было ложью. Шесть лет назад, когда ОО погрузилась в вечный сон на этом складе, Нет, если бы точно это было ровно год назад, в тот момент, когда он узнал, что она никогда не проснется, Микава потерял смысл жизни. Он перестал ходить в школу во втором семестре средней школы, но вместо того, чтобы запереться дома, проводил свои дни, глядя на воду в таких местах, как Токийский и Каганский канал и Токийский залив. Он также не пошел в старшую школу. Если бы он не протянул руку красной сфере, которая спустилась с неба 4 месяца назад, Микава, вероятно, был бы погружен в лед вместе с ОО прямо на этом складе. Но теперь Микава знал, что в этом мире есть еще огромные загадки. И он думал, что, возможно, если он использует силу фазового перехода, который дала ему сфера, то сможет разбудить ОО. Даже если это было невозможно, у Микавы была важная цель, мечта, которую он хотел достичь, поэтому даже если он не боялся умереть здесь, он все равно предпочитал жить. Ты знакома с гипотезой Земли-Снежка? Растворитель моргнул от внезапного вопроса Микавы. «Кажется, слышала? Что-то о том, что вся планета замерзает». «Глобальное оледенение, да. Я не удивлен, что ты знакома. Это относится к ледниковому периоду настолько интенсивному, что вся Земля была бы покрыта льдом. В конечном счете это всего лишь гипотеза, но есть ученые, которые утверждают, что это и правда произошло сотни миллионов лет назад. Я хочу это увидеть. Увидеть». «В реальности, в смысле?» «Ты хочешь сказать, что хочешь заморозить всю планету?» Глаза растворителя расширились, и Микава серьезно кивнул. «Верно. Вы сказали, что конечная цель Синдиката — это уничтожение всего человечества, но это не так просто, верно?» «Мы, конечно, не можем убить их всех по одному. Но если бы Земля-снежок стала реальностью, человечество не смогло бы выжить. Я думаю, это стоит рассмотреть как средство для этого». Он никогда раньше не произносил эти слова вслух. Он планировал предложить это напрямую лидеру синдиката, когда завоюет доверь организации. Ему не особо важно было получить статус в синдикате, он просто хотел увидеть это своими глазами. Вся планета, покрытая инием. Даже после того, как Микава перестал говорить, растворитель оставалось молчаливым еще несколько секунд. Вдруг из ее окрашенных красный губ вырвался тихий смешок. С каждым взрывом смеха в воздух поднимался белый пар. Обычно Микава подумал бы, что она смеется над ним, но в ее странно-детском искреннем смехе было что-то, что говорило об обратном. Через некоторое время растворитель подняла правую руку, как бы извиняясь, и перевела дух. Наконец она вытерла слезу из уголка глаза, щелкнув замороженные капли пальцем. «Ой, извиняюсь за такой смех. Все в порядке. Я имею в виду, это довольно нелепая идея». «Конечно, так и есть. Но не могу сказать, что она мне не нравится. Особенно по сравнению с нашими товарищами, такими как Норма, которые убивают людей одного за другим неделя за неделей». Микава почувствовал себя немного смущенным от ее слов.